когда он почувствовал, что всю ее втянул в себя, он выпустил на волю свое могущество, свое сострадание, заживляние силы, заживление сердца. Он не умел этим управлять, он просто дал этому потоку излиться в кару. Казалось, он вливает в нее самого себя. Она была иссушенной, бесплодной землей, а он живительным дождем. Когда, наконец, он открыл глаза и поднял голову, Его руки лежали на гладкой коже живота Кары. Она снова была целой и невредимой, хотя, казалось, пока еще этого не сознавала. Ричард обернулся. Кэлен лежала на боку, тяжело и неровно дыша. Лицо ее было землистого цвета, и по нему стекали струйки пота и крови. Она не открывала глаз. «Ричард», — прошептала Кэлен, когда он склонился над ней, «развяжи мне руки». «Я хочу обнимать тебя, когда... когда будет умирать». Именно это она собиралась сказать. Ричард схватил нож, лежавший тут же рядом, и перерезал веревки. Ричард уже почти не испытывал гнева. Он едва видел все, что его окружало. Едва слышал Кэлен, едва видел ее. Наконец ее запястья освободились, и она обхватила Ричарда за шею и притянула к себе. Ричард едва не упал на нее. Ричард, Ричард, Ричард, прошептала Кэлен, я люблю тебя. Ричард обнял ее и увидел, что под ней разлилась уже целая лужа крови. В нем снова вспыхнула ярость, в нем снова вспыхнула необходимость. Он поднял Кэлен на руки и стал просить духов, чтобы они спасли ее. — Умоляю, дайте мне силу вылечить мою любимую, — прошептал он, задыхаясь от слез. — Я сделал все, что от меня потребовали. Я пожертвовал всем. Умоляю, не забирайте у меня еще и любимую. Я умираю. Дайте мне время. Помогите мне. Это было все, чего он хотел. Все, что ему было нужно, пока он держал ее в объятиях. Он хотел, чтобы она жила, чтобы была цела и невредима. Держа ее на руках, он снова превратился в поток силы. Он стал втягивать внутрь ее боль, не думая о себе. Он приветствовал боль, когда она захлестнула его подобно волне. И в тот же миг он стал изливать на Кэлен свою любовь, свою теплоту, свое сострадание. Кэлин охнула. Ричард увидел, что руки у него засветились, как будто в его тело перешел другой дух. Возможно, он сам стал уже духом, но это его не заботило. Ему было важно только одно – исцелить ее, и он не думал о том, чего ему это будет стоить. Он заплатил бы любую цену. Кэлен задыхалась от этого ощущения, от ощущения пребывающей жизненной силы. В ногах у нее начало покалывать. После того, как Дрефон нанес ей свой страшный удар, она впервые что-то в них почувствовала. Ричард, казалось, окружил ее сиянием, держа в теплых, любящих объятиях. Экстаз Сельфиды по сравнению с этим блаженством казался пыткой. Такого, как сейчас, она не испытывала никогда в жизни. Она чувствовала, как его теплое, животворное волшебство заполняет каждую клеточку ее тела. Ей казалось, что она заново рождается на свет. В ней забурлила жизнь. Слезы счастья потекли из глаз Кэлен, когда магия Ричарда совершенно ее затопила. Когда, наконец, он отпустил ее, она могла двигаться и не чувствовала боли. Ноги ее слушались. Она почувствовала, что у нее снова все на месте. Она здорова. Ричард отер кровь с ее губ и пристально взглянул ей в глаза. Встав рядом с Ричардом на колени, Кэлен поцеловала его, и в рот ей попали его соленые слезы. Она отстранилась, держа его за руки, и заглянула ему в глаза. Он показался ей каким-то совсем новым. Они вместе только что пережили такое, что не выразить словами, не постичь умом. Кэлен встала и протянула ему руку, чтобы помочь подняться. Ричард тоже вытянул руку вперед. Но в следующее мгновение он упал ничком. — Ричард! — Кэлен бросилась к нему и перевернула его на спину. Он едва дышал. «Ричард, пожалуйста, Ричард, не оставляй меня! Умоляю, не оставляй меня!» Она вцепилась ему в плечи. Его всего лихорадило. Он не открывал глаз. Каждый вдох давался ему с трудом. «О, Ричард, прости меня! Я потеряла книгу. Пожалуйста, Ричард, я люблю тебя! Не умирай, не оставляй меня одну!» «Обернись!» послышался чей-то голос, эхом прокатившийся по комнате. Кэлен повернула голову. Голос казался нереальным. Она не могла ничего понять, и вдруг ее осенило. Кэлен поискала глазами и увидела ртутное лицо Сильфиды, которая протягивала ей черную книгу. «Хозяину это нужно», — сказала Сельфида. «Возьми». Кэлен схватила книгу. «Спасибо! Спасибо, спасибо сельфида. Кэлен склонилась над Ричардом, чтобы взять колдовской песок, но на нем не было его большого пояса с карманами. Она бросилась к Каре, все еще привязанной к стенам. Голова Кары моталась из стороны в сторону, словно Муртсит не знала, что Ричард ее уже исцелил. Она все еще билась в застенках своего ужаса. Зед говорил Кэлен, что Дар не в силах справиться с болезнями разума. Кара. «Кара, где вы прятали Ричарда? Где его вещи?» Кара не отвечала. Кэлен схватила с пола нож и перерезала веревки. Кара лежала, не двигаясь. Кэлен взяла лицо Кары в руки, заставляя Муртсит посмотреть ей в глаза. «Кара, уже все хорошо. Крысы ушли, их больше нет. Ты в безопасности. Ричард вылечил тебя, ты снова целая и невредима». «Крысы», — пробормотала Кара. «Уберите их от меня! Пожалуйста! Пожалуйста!» Кэлен обняла ее. «Кара, они ушли! Я твоя сестра Эйджела! Ты мне нужна! Пожалуйста, Кара, вернись ко мне! Заклинаю!» Кара только бормотала. «Кара!» — Кэлен уже ревела в голос. «Ричард умрет, если ты мне не поможешь! В замке тысячи комнат! Я должна выяснить, где вы его прятали! Прошу тебя, Кара!» Ричард помог тебе, теперь ему самому нужна помощь, или он умрет. У нас нет времени, ты нужна Ричарду. Взгляд Кары стал проясняться. Ричард, Кэлен вытерла слезы. Да, Ричард, поторопись, Кара, мне нужен пояс Ричарда. Если я его не найду, Ричард умрет. Кара потерла запястье, ставшие вдруг совершенно гладкими, словно в них никогда не впивалась веревка. Она провела рукой по животу. Даже старые шрамы исчезли без следа. «Я здорова», — прошептала она. «Магистр Рал меня исцелил». «Да, Кара, прошу тебя. Ричард умирает. У меня есть книга, но мне еще нужно то, что спрятано у него на поясе». Кара резко села и натянула свой алый кожаный наряд. Она застегнулась на две пуговицы и вскочила на ноги. «Пояс». «Да». «Оставайся с магистром Ралом. Я сейчас его принесу». «Поторопись». Кара выбежала из комнаты. Кэлен прижала к груди черную книгу и склонилась над Ричардом. Он едва дышал. Она знала, что каждый новый вздох может оказаться последним. Свои последние силы он отдал Каре и Кэлен. «Добрые духи, помогите ему. Дайте ему только немного времени, умоляю вас. Он столько выстрадал». Умоляю вас, дайте ему немного времени, чтобы я успела уничтожить эту мерзкую книгу. Кэлен склонилась над ним и поцеловала его губы. Держись, Ричард. Держись ради меня. Прошу тебя. У нас есть книга. Я знаю, как ее уничтожить. Умоляю тебя, только держись. Кэлен встала на колени возле двери и положила книгу, раскрыв ее на третьей странице, так что, как только Кара вернется, можно будет начинать. Она вглядывалась в изображение пустыни. На фантоме, создаваемом книгой, были пески и барханы. Кэлен смотрела на это бесплодное место и видела на песке руны и линии, образующие геометрический узор. Ее взгляд был прикован к этим линиям, которые крутились и вертелись у нее перед глазами. Там, в рунах, был свет. Он вспыхнул сильнее, и каждая искорка сияла ей, звала ее. «Мать-исповедница!» — закричала кара, тряся Кэлен за плечи. «Ты меня слышишь? Я принесла пояс магистра Рала!» Кэлен заморгала и тряхнула головой, отгоняя наваждение. Потом схватила пояс и расстегнула костяную застежку кармана, в котором Ричард хранил колдовской песок. Внутри лежал кожаный мешочек с белым песком. Кэлен бросила на страницу горсть белого песка. Свет закипел. и закрутился. Кэлен отвернулась от книги и достала из кармашка на поясе второй кожаный мешочек. Она осторожно открыла его двумя пальцами и увидела внутри черный колдовской песок. Внезапно она остановилась. Нужно сделать что-то еще. Слова. Натан велел сказать слова, эти три колокольчика, прежде чем сыпать черный песок. Три слова. Но что же это за слова? Она не могла их вспомнить. Ей казалось, что она вот-вот их поймает, но они ускользали. Кэлен была в смятении. Она отчаянно напрягала память, но слова не приходили. Ричард записал их на ладони. Кэлен обернулась к нему, чтобы прочесть их. И застыла.